Анастасия Калько, шестьдесят седьмая параллель По душе мне суровая тундра И глубоких снегов чистота Как бы ни было в жизни мне трудно Не забуду тебя, Воркута А Пахмутова, В. Кузнецов, моя Воркута Знать для того, чтоб ты со мною ушла Неся печали, тяжкие, как гири Две тоненьких косички заплела та худенькая девочка с Сибири. Знать для того, что был мне слышен каждый шаг, чтобы в грудь мою тревожно сердце било, с дешевыми сережками в ушах. Ты два смешных сердечко прикрепила. а с Кочетков. Персонажи и события романа являются вымышленными. Любое сходство с реальностью случайно. Торгового центра 67 параллель в Воркуте нет.